Аэродром Моздока Военно-транспортный самолет подрулил поближе к зданию аэровокзала Моздока. К нему быстро подкатили трап, и тут же навстречу прилетевшим двинулась довольно плотная толпа телевизионных журналистов и газетчиков. Из глубины лайнера первым вышел Юрий Алексеевич, следом за ним свита. Кандидат спустился по трапу и тут же попал под камерой вопросы. Первый вопрос. С кем из чеченских лидеров вы намерены встретиться? Погодин. Не готов ответить. Встречи готовятся. Второй вопрос. Насколько вы уверены в успехе вашей миссии? Погодин. Уверен. Третий вопрос. Почему ваша инициатива не согласована с президентом страны? Погодин. Попытки согласования были но, видимо, президент занят более серьезными проблемами. Четвертый вопрос. Не боитесь ли вы провокации во время переговоров с боевиками? Погодин. Честно? Боюсь. Но не со стороны боевиков. Пятый вопрос. Не означает ли это, что российская сторона не заинтересована в прекращении войны? Погодин. Любая война – это деньги. Надо посмотреть, чьих денег на этой войне крутится больше. Шестой вопрос. Господин Долгов не внял вашим предостережениям и проводит сейчас митинг на Пушкинской площади. Что вы можете сказать по этому поводу? Погодин. Не хочу быть черным пророком, но мне жаль. Седьмой вопрос. Долгов называет вас предателем и врагом России. Чем вы ему ответите? Погодин. Я прибыл на Кавказ, чтобы остановить кровопролитие. А останавливать словоизвержение господина Долгова – задача неблагодарная и опасная. Восьмой вопрос. Кто из чеченцев сопровождает вас в поездке? Погодин. Достойные люди. У входа в vip зал аэропорта местная охрана, состоящая из войсковых ОМОНовцев, решительно отсекла журналистскую братью, пропустив только команду Погодина. Их встречал полковник Степанов. Он сдержанно козырнул кандидату, после чего крепко пожал руку. Потом обменялся рукопожатием с другими мужчинами, коротко бросил что-то Аслану. Тот кивнул, и вся команда двинулась на выход. Погодин негромко сказал Степанову. «Я бы не хотел, чтобы журналисты все время наступали на пятки». «Мы это предусмотрели. Журналисты появятся только тогда, когда мы сочтем это необходимым», сообщил Степанов. По Тверской, со стороны Белорусского вокзала... Двигалась сотенная толпа бритоголовых подростков. В руках у многих были пруты, биты, палки. Некоторые несли плакаты, на которых было начертано «Наш президент Юрий Погодин», «Юра, мы с тобой», «Погодин, ты классный пацан». По пути они крушили припаркованные автомобили, били стекла в витринах, разгоняли негустую толпу. На Пушкинской митинг продолжался. Динамики разносили слова Долгова над площадью, над Тверской. Толпа вошла в азарт окончательно, отзываясь на каждое слово выступающего. Размахивала транспарантами, вскидывала вверх кулаки, рвала глотки. «Россия — это мы!» — кричал Долгов. «Россия — это мы!» — отвечала толпа. «Россия превыше всего!» «Превыше всего! Позор предателям!» — не останавливался преемник. Народ тут же отзывался. «Позор! Позор! Позор!» И вдруг в эту разгоряченную толпу врезались скины. Драка завязалась вначале где-то на подступах к основной массе митингующих. Затем прорвалась поближе к центру и всколыхнула плотно стоящих и орущих людей. Послышались крики, визги, полные страхом призывы. Долгов продолжал выкрикивать призывы, пока не замечая драки, как не замечали ее близко стоящие внизу люди. Лазовский, пожалуй, первым заметил начавшееся побоище. Быстро протолкался к генералу Шнурко и прошептал ему что-то на ухо. Тот в микс среагировал, подбежал к преемнику, прокричал что-то ему и тут же бесцеремонно вырвал у него микрофон. «Милиция! Немедленно остановить драку!» — рванул он глотку. «Это провокация! Граждане, не поддавайтесь! Милиция! Навести порядок!» Но навести порядок было уже невозможно. Бритоголовые вошли во вкус и крушили всех, кто попадался на пути. Милиция пустила в ход резиновые дубинки. Митингующие тоже пытались дать отпор скинам. Отбивались древками флагов и транспарантов, просто кулаками. Женщины, подростки, пенсионеры в панике рвались вперед, чтобы покинуть самую гущу драки, но наталкивались на других мечущихся людей. Над толпой метался микрофонный голос Долгова. «Остановитесь! Наведите порядок!» «Товарищи, держитесь! Это чудовищная провокация! Вызовите подкрепление!» И в этот момент в самой гуще дерущихся что-то грохнуло. Грохнуло с такой силой, что на какой-то миг все замерли и оглохли. В ужасе глядя, как самую сердцевину толпы, медленно, как в рапиде, разворотила на куски, на части, швыряя окровавленные фрагменты тел на уцелевших людей. Раздался крик. Это кричал не один человек, это кричали сотни людей в страхе, недоумении, боли. Обезумев, толпа ринулась от места взрыва, не видя никого, давя и сбивая с ног друг друга. Долгов, слегка задетый взрывной волной, стоял потрясение, и не сводил глаз ада, который творился внизу. Лазовский отступил за спины людей на трибуне и быстро заспешил к своему автомобилю, который находился довольно далеко от места происшествия. По ухабистой разбитой дороге Моздокской степи мчался военизированный автомобильный караван. Позади и спереди от колонны грохотали БТРы а между ними теснились три армейских джипа Газика. В среднем Газике вместе с Крупиным и Асланом сидел Погодин. Все напряженно слушали сообщения по радио. По предварительным сведениям, в результате взрыва погибло не менее десяти человек, несколько десятков ранено. Взрыв был такой силы, что раненых и убитых разбросало на десятки метров, а взрывной волной задело людей, находившихся на трибуне. Правда, никто из них серьезно не пострадал, а кандидат президента Дмитрий Долгов, проводивший митинг, отделался лишь сильным испугом. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники спецслужб, МЧС и милиции. Машины скорой помощи увозят раненых в московские больницы. Тела погибших остаются лежать на площади. С ними работают судмедэксперты. Из неофициальных источников стало известно, что взрыв был осуществлен одновременно тремя смертниками, как предполагают чеченцами. Погодин резко выключил радио, и некоторое время ехали молча. Затем Юрий Алексеевич тронул солдата-водителя за плечо, попросил «Останови». Тот послушно выполнил распоряжение. Погодин вышел из газика, отошел в сторонку и одиноко замер на обочине глядя в серую, выжженную, ветрами и солнцем, моздокскую степь. По дороге с грохотом проносился транспорт, в основном военный. Из машин каравана некоторое время никто не выходил. Затем Аслан подошел к кандидату, приобнял за плечи. Увидел на его глазах слезы. Погодин повернулся к нему. Заговорил горько, отчаянно, на грани истерики. «Но я ведь знал, предупреждал, говорил об этом. Почему они не услышали, не захотели услышать? Причем тут люди ни в чем не виновные. Почему они должны были пострадать?» Неужели политика настолько грязное дело, что должна сопровождаться кровью? Я ведь предупреждал, Аслан. Они знали, что будет взрыв, и тем не менее пошли на это. Почему? Чеченец еще крепче обнял его, помолчал, глубоко и взволнованно дыша произнес. Брат, Я ничего тебе не отвечу, потому что чеченец. Я знаю намного больше, чем ты. Если Аллах поможет, ты увидишь то, чего никто из русских не видел. Никто. Только, пожалуйста, не вздумай сейчас жалеть нас и возмущаться по поводу того, что якобы чеченцы взорвали людей в Москве. Не надо. «Возмущаться — значит сомневаться. Ты очень обидишь нас, брат». Они вместе вернулись в машину, и колонна двинулась дальше. Спустя какое-то время Крупин сказал. «Боюсь, наша поездка может быть сорвана». Погодин вопросительно посмотрел на него. «Вы сделали заявление о возможном взрыве, и он случился» а это вызовет у прокуратуры много вопросов. Машина Долгова, включившая все мыслимые и немыслимые мигалки и сирены, неслась по набережной Москвы-реки в сторону Кремля. Рядом с Долговым сидел его помощник Пименов. Сам же преемник истерично кричал в трубку. «Я ведь спрашивал тебя! Русским языком спрашивал!» «Насколько безопасно проводить субботний митинг? И что ты мне сказал?» Кумаков отвел от уха трубку, дождался паузы, спросил. «Что я тебе сказал?» «Сказал, что гарантируешь». «И что ты гарантировал? Горы трупов?» «Послушай, ты старый хрен! Это я старый хрен?» Кумаков был вне себя от ярости. «Старый хрен и маразматик! Если ты забыл, я напомню! Я запретил проводить митинг! Слышишь? Запретил!» «Да у меня есть свидетели!» — заорал приемник. «Какие свидетели? Кто у тебя есть?» «У тебя уже никого нет, потому что ты преступник. По твоей вине погибли люди». «Это ты, сволочь!» «Подтолкнул меня на преступление, и я докажу это!» «Докажи! Попробуй доказать! Посмотрим, что из этого получится! За тобой уже завтра придут из прокуратуры! Готовься, идиот!» Связь прервалась. Долгов растерянно посмотрел на помощника, усмехнулся. «Слышал? Что скажешь?» «Надо звонить президенту», — посоветовал Пименов. Преемник поколебался, затем решительно набрал номер. «Валентина Николаевна, добрый день! Дмитрий Дмитриевич! Президент у себя?» «Хорошо, я подожду!» – приложил телефон к сорочке, чтобы не было слышно, – прошептал Пименову. Пошла докладывать. «Все будет в норме!» Поднес трубку опять к уху. «Да, Валентина Николаевна!» «Занят?» «Но вы доложили, что это я?» «И что?» «Извините, спасибо». Захлопнул крышку мобильника, севшим голосом произнес. «Президент занят. Значит, не желает». В кабинете директора ФСБ, кроме самого хозяина, присутствовали Илья Ильич, бывший председатель КГБ СССР, Мирон Аркадьевич Кузнецов и Мамонов Смотрели телевизионные новости На экране прошли последние кадры очередного репортажа с Пушкинской площади Диктор подвел итог Это, пожалуй, самый крупный теракт, произошедший в Москве за всю новейшую историю Эксперты разных ведомств уже начали изучение всех материалов, собранных на месте взрыва И в скором времени, надо надеяться, будут обнародованы некоторые данные, хотя бы в части проясняющие заказчиков и исполнителей данного злодеяния. Президент взял расследование под личный контроль. И все-таки многих сейчас беспокоит одна немаловажная деталь. Кандидат в президенты страны Юрий Погодин перед своей поездкой на Кавказ В телеинтервью предупредил власти, органы, общественность и лично Дмитрия Долгова о возможном теракте во время митинга. Возникают три вопроса. Первый. Почему ни власти, ни господин Долгов не услышали предупреждения Погодина? Второй. Откуда Погодин получил информацию о готовящемся теракте? И третий. Почему скинхеды, устроившие погром на площади, Несли плакаты в поддержку Погодина. Это что, провокация или же прочный союз новоявленного кандидата с бритоголовыми? Николай Николаевич выключил телевизор, и в комнате некоторое время было тихо. Все осмысливали услышанное. Первым заговорил Власов. «Похоже, мы крепко подставили нашего кандидата». «Ну, зачем же так мрачно?» – вальяжно возразил Мамонов. «Подставили. Будем вручать». «Не так-то просто», – вмешался Илья Ильич. «Во-первых, его сейчас могут дернуть из программной поездки. Мы ведь ставили на эту поездку». «А во-вторых», – спросил Мамонов. «Во-вторых, затаскают по допросам. Прав журналист». Откуда он получил информацию о теракте? «И третье. Вы забыли скины», — напомнил Власов. Мамонов отмахнулся. «Скины — ерунда. От них мы отмажемся элементарно. Провокация». «Гораздо серьезнее, откуда Погодин получил информацию о теракте?» «Он что, заодно с чеченскими террористами?» Тем более, что как раз находится в Чечне. «Господа, я вас не узнаю», — подал голос бывший шеф КГБ. «Вы совершенно забыли о такой замечательной личности, как Кумаков». «Мы все время о нем помним», — кивнул Власов. «Не заметил». «У вас уйма компры против него». «Прослушки». «Беседа с Лазовским» и тому подобное. «Ведь это он готовил теракт!» «Используйте же Компру по полной программе!» Все с интересом повернулись к ветерану госбезопасности. Кузнецов не спеша закурил, выпустил густое облако дыма. «Вы выдаете Компру наверх». Все средства массовой информации начинают ее обсасывать со всех сторон. А обсосать есть что. И под этим прессингом Сергей Антонович уходит либо в отставку, либо в... В мир иной. «А если он не пожелает уходить ни туда, ни сюда?» — хохотнул Коробов. «Заставим. Поможем, в конце концов. Мы ведь умеем это делать, а?» Все оживленно, даже с неким облегчением, засмеялись. «Старый конь борозды не портит», — пожал Мамонов руку Кузнецову. «Старый конь еще научит вас, молодых, эту борозду прокладывать», — заявил гордо тот. «Но если Погодина выдернут из Чечни до решения вопроса с Кумаковым», — продолжил Ласов. «Мы не вытащим его из прокуратуры. Там люди как раз из Кумаковых». «Опять же два пути», — заключил Илья Ильич. «Первый. Тормознуть Юрия Алексеевича в Чечне под любым предлогом. Вплоть до ареста». «Второй. Ускорить уход Кумакова в небытие». Колонна, состоящая из двух БТРов и трех газиков, неслась по дороге на большой скорости. Степь заканчивалась, впереди уже виднелись горы. Транспорта по дороге становилось все меньше. Настя сидела в газике, идущем следом за первым БТРом. Смотрела в окно на довольно унылый пейзаж. Любовалась на белеющие у горизонта снежные горы. Рядом с ней молчаливо возвышался Магомед. И вдруг перед передним БТРом вздыбилась земля. Машину вначале крутануло, затем она замерла, из нее повалил дым. Колонна остановилась, солдаты повыскакивали из бронетехники, заняли боевые позиции. Начался бой. Из переднего редкого леска по колонне ударила ракетная переносная установка. К ней подключилось сразу несколько пулеметов и калашей. Настя немедленно рухнула на пол газика. Магомед тоже сполз, прикрывая ее собой. Пассажиры других машин тоже свалились с сидений. Пули дырявили слабое железо газика, флопались лобовые стекла. Погодин лежал рядом с Крупиным и Асланом. Чеченец посмотрел на Юрия Алексеевича, улыбнулся. Не бойся, кандидат, в горах нам Аллах помогает. К подъезду офиса подкатили два джипа с тонированными стеклами, из одного из них выскочили охранники и выпустили салона Леонида Крайновского с его заместителями. Он широким жестом пригласил своих помощников, Милованова и Печугина следовать за ним и двинулся в сопровождении большой свиты ко входу в офис. Отстранил охрану, пытавшуюся что-то объяснить ему, закричал срывающимся фальцетом. «Спокойно! Все нормально! Героев надо знать в лицо! Предупредите наверху, что идет сам Крайновский. Пусть встречают!» Но Юрий Алексеевич в отъезде. Охранник перегородил гостю дорогу. «Знаю все, знаю! Он мне уже два раза звонил из Чечни, советовался, и попросил проверить работу его заместителей». «Кто у вас заместитель?» «Наверное, Виктор Борисович Гриднев. «Молодец! Хорошо ответил. Ставлю тебе пять». Крайновский отодвинул охранника, и многочисленная группа двинулась наверх. По пути лидер партии остановил какую-то миловидную сотрудницу. «Покажи, красавица, где тут у вас Гриднев. Предпоследняя дверь по коридору. «Тоже молодец! Выгонят с работы, приходи ко мне. Приму». Они дошли до двери Гриднева. Крайновский без стука толкнул дверь. Секретарша удивленно поднялась навстречу, быстро предупредила. «Виктор Борисович занят, у него совещание». «Значит, прервет. Начальству тоже надо отдыхать. Тем более такой гость пожаловал». Вошел в кабинет Гриднева, оставив приемной лишь охрану. Здесь, кроме самого полковника, находились Утилов и Вадим. Они о чем-то совещались. «Все, совещание закончено», — сообщил Крайновский. «Берем тайм-аут», — всунул каждому по очереди руку. Гриднев остается, остальные свободны». «Кто Гряднев?» «Я Гриднев, назвался полковник. «Я так и понял». Гость бросил взгляд на Утилова и Вадима. «Привет. Думаю, полчаса отдыха вам не повредят». Те не двинулись с места. «А вы по какому вопросу, господин Крайновский?» — поинтересовался Гринёв. Тот удивлённо уставился на него, в полном обалдении рухнул на диван. «Парни, вы что, марсиане?» «Ваш шеф, извините, в полной заднице. А ты спрашиваешь меня по какому вопросу?» «По вопросу спасения утопающего». Посмотрел на Милованова, попросил... «Володя, объясни господам». Тот откашлялся, будто собрался петь, выступил чуточку вперед. «Ситуация серьезная, прежде всего потому, что ваш шеф в данный момент находится в отъезде, а в отсутствие можно навешать любых собак». Крайновский вскочил с дивана, забегал по кабинету, замахал руками. «Каких собак? Каких собак, если все понятно и очевидно?» Подожди, я сам объясню. Контакт со скинами — раз. Общение с олигархами, в частности с Лазовским — два. Туманные намеки на теракт — три. За такие вещи сразу хватают за задницу и матросскую тишину. «Мы это не хуже вас, понимаем», — подал голос Утилов. «А что делать? Платить!» Платить сразу и сейчас, причем не жлобясь. Кому? Крайновский посмотрел на него, как на полного идиота, развел руками. Ну и шарашку погоден собрал. Печугин, объясни, кому надо платить? Печугин тоже кашлянул в кулак, пробосил. Платить нам, то есть Леониду Витальевичу. «Сколько?» — Утилов совершенно был сбит с Панталыку. «Будем обсуждать». Вадим не вступал в разговор, спокойно наблюдая со стороны за происходящим. Гриднев попытался взять ситуацию в свои руки. Предложил Крайновскому. «Можете все изложить конкретно, по полочкам. За что платить, сколько, когда?» «Военный, да?» — спросил тот. — Военный. — Сразу видно. По тупой конкретике. — Значит так, излагаю. Всю тяжесть парламентских разборок беру на себя. Завтра же, на утреннем заседании, я ставлю вопрос о привлечении властей к судебной ответственности за пассивность и преступное невнимание к имеющейся информации о готовящемся теракте. — К информации, которую заблаговременно дал Юрий Алексеевич Погодин, возможно, наш будущий президент. Такой ход известного политика и лидера партии, я говорю о себе, господа, позволит вашему шефу не только провернуть свои чеченские дела, но и заткнуть глотки оппонентам, то есть мы защитим господина Погодина от прокурорского произвола. Теперь дошло? дошло сколько все-таки Солдафон вас так и свистит а мне нравится что Солдафон вступил в разговор Печугин триста тысяч зелеными